Глава двадцать Сказка ложь давней намек. Увард. Что-то вы зачистили во дворец, иронично заметил Ригил Картон, когда герцог вошел в казармы. Поправив доспех на плече, воин дернул уголком рта и выгнул бровь. Неужели прячетесь от молодой жены? Лорду Картону место начальника тайной королевской стражи досталось по наследству. Его отец, когда него дед, защищал умершего короля. Но нельзя было утверждать, что свою должность мужчина получил только благодаря родственникам. Он и сам немало трудился ради того, чтобы оправдать возложенную ответственность. Хороший маг он упорно тренировался много лет, чтобы достичь ступени, на которой находился сейчас. К тому же, по слухам, содержал два десятка дарительниц, но все равно не дотягивал до уровня первого советника. Хуже того. Полного доверия короля, как скетс, он так и не добился. Поэтому не стоило удивляться, что каждый раз при встрече с Увардом лорд Картон старался уколоть острым словом мага, который окончил Королевскую Академию двумя годами позже. «Кто это?» — Подошел к ним сероглазый шатен. С подозрением покосился на человека, посмевшего ворваться в казарму тайной стражи, но тут же ахнул. «Ваша светлость, простите, я не узнал вас без маски». «Ничего, Баум» снисходительно отозвался Увард. «Я предполагал, что подобное может произойти. Хорошо, что ты здесь. Идем с нами». Не оглядываясь, он прошёл вглубь помещения и устроился в кресле лорда Картона. Ригил недовольно скривился, но все же последовал за первым королевским советником и замер стола, за которым тот расположился. Баум махнул двум стражам, чтобы не ждали его и уходили, а сам присоединился к спонтанному совещанию. Увард сразу приступил к делу. «Господа, что вы знаете о связи ведьм с оборотнями?» «Вы принесли свежие сплетни», — саркастично уточнил Ригил. «Неужели дарительницу какого-нибудь придворного застали в постели с оборотнем?» Он расхохотался, а вот Баум нахмурился, припоминая. «Если обратиться к истории, то я читал о альянсах ведьм и оборотней. Это были союзы, основанные на доверии и магии» заключались, как правило, еще в младенчестве и продолжались до смерти одного из связанных, что происходило очень и очень нескоро, поскольку пара многократно усиливала друг друга. Помните древнюю легенду о деве Косе и Рыжем Псе? Регил согнал с лица улыбку и вкратчиво поинтересовался. «Вы о детской сказке, где девочка с собакой освободила родной город от врагов?» Мне любопытно, почему герцог Скетц вдруг заинтересовался народным творчеством. Неужели вы на самом деле верите, что оборот не смогут объединиться с ведьмами и захватить власть в фарии? Увард помолчал минуту, разглядывая начальника тайной стражи. Если бы в этом человеке было меньше снидающей его зависти, то герцог доверял бы ему больше. Жажда получить то, чего нет, толкает человека забираться выше. Но если он уже находится настолько высоко, насколько может по рождению и способностям, неуемная жадность может привести к преступлению. Лорду Картену никогда не встать рядом с первым советником. И это раздражало начальника тайной стражи. Застилало глаза, не позволяя рассмотреть настоящую опасность под носом. «Потому что у меня есть сведения», — сухо ответил Увард, «что подобная связь действительно может существовать». Хуже того, даже тонкая и слабая, она наделяет оборотни невероятными возможностями. Например, беспрепятственно проходить через магические ловушки. Повисла тишина. По породистому лицу Ригила скользнула тень сомнения. А вот Баум положил ладонь на рукоять меча и помрачнел еще сильнее. «У вас есть доказательства?» Наконец нарушил молчание лорд Картон. «Если бы у меня были доказательства, — коротко усмехнулся Увард, — я бы заявил об открытии дела и аресте преступников». «Если так, — пробормотал Баум, — то его величество в опасности, от которой не сможет защитить даже тайная стража». Ригил дернулся, как от удара, и ледяным тоном подчеркнул. «Вот именно, Баум, если...» Я склонен думать, что до его светлости дошел сомнительный слух. Один из придворных застукал свою дарительницу с любовником. Как же страстный поклонник обошел артефакты. Может, он оборотень, у которого с ведьмой особая связь? Или же некий лорд попросту забыл зарядить артефакты своей магией? Хм, задумался его помощник и обратился к Скетсу. Прошу прощения, ваша светлость, но эта история кажется более вероятной. К тому же, если в Фарию сунется оборотень, его сразу схватят. Он не то, что до дворца, а до ближайшего дома дарительниц не сможет добраться. Если бы, скрипнул зубами Увард. Опасность существует, но как мне доказать, ее, не раскрывая личность лалин? Поднялся и неторопливо прошелся вдоль стойки с оружием, застыв у окна, глядя во двор, сурово продекламировал часть клятвы, которую принимали все стражи. «Благородный муж обязуется охранять каждую каплю королевской крови ценой собственной жизни, от врагов видимых и невидимых. Вы не забыли об этом?» Шумный выдох раздражения, который издал лорд Картон, засвидетельствовал поражение начальника тайной стражи, еще больше увеличивая пропасть ненависти между Ригилом и Увардом. «Что вы предлагаете?» Едва не рыча процедил лорд. «Провести проверку всех дарительниц, что постоянно или временно находится в пределах дворца», — поделился герцог. «Арестовать всех, кто будет заподозрен в связи с соборотнем, и выслать за пределы дворца». «Всех дарительниц?» — потрясенно уточнил Баум. «Боюсь, это вызовет массовое недовольство». «Не бойся», — ехидно вставил Ригил. «Точно вызовет». Его величество завалит жалобами на бесчестные действия тайной стражи. Нас будут обвинять в желании залезть в спальни лордов и безнаказанно насладиться чужими дарительницами. Это навсегда подорвет нашу репутацию. Молчу уже о том, что все это может и не обеспечить безопасности короля. Почему? Нахмурился его помощник. Как ты поймешь, у какой ведьмы существует некая незримая связь с оборотнем? Зло поинтересовался у него лорд Картон. Тот пожал плечами, и оба стража выжидательно повернулись к герцогу, который не стал таить правду. «Есть способ. Не беспокойтесь о своей репутации и недовольстве придворных. Я лично буду досматривать каждую издарительниц. От вас требуется усилить посты и следить, чтобы никто не попытался избежать проверки. Надеюсь, это не вызывает у вас страха». Лорд Картон обжег помощника уничтожающим взглядом, ведь это Баум озвучил, что боится. Но выбора у начальника стражи не было, и Увард знал, что тот согласится. Даже если угроза почти призрачная, от нее нельзя отмахиваться.